Глава первая Стоило только первому солнечному лучу по-хозяйски прорваться сквозь шторы, как школьник распахнул глаза. Он чувствовал себя невероятно бодрым и полным сил, так что в ванную комнату юноша отправлялся, радостно насвистывая под нос веселенькую мелодию. — Витя, ты встал? — крикнула с кухни мама, которая уже вовсю хлопотала у плиты у буркнул подросток усиленно работая во рту зубной щеткой что на завтрак будешь омлет или оладушки у магыбу ага, громко на неразборчиво ответил мальчишка капнув пеной себе на футболку чего ты там сказал ожидаемо не разобрала родительница а вадю а магы ах балбес ты мой насмешливо фыркнула мама Если ахинею произнести дважды, она не станет понятней. Закончив умываться, Виктор вернулся к себе, на ходу орудая ватной палочкой в ухе. О недавнем странном сне он начисто позабыл, а потому прозвучавший в голове голос заставил его оторопело замереть. «Долго ты еще будешь делать вид, что не замечаешь меня, смертный?» «А? Что? Кто здесь?» Юноша закрутил головой, а потом воззрился на зажатую между пальцев ватную палочку. Неужели в ней китайские шпионы спрятали крохотный динамик? «Болван, это же я!» — рыкнул невидимый собеседник. «Никчемное создание! Как ты мог забыть, что мы заключили соглашение? Твой дух теперь неразрывно связан с моим?» «Да кто это говорит?» — отчаянно выкрикнул Виктор, ошалело озираясь. И тут вдруг в комнату вошла мама. «Это твоя совесть, Витя, которую ты, видимо, где-то спрятал», — произнесла она, сложив руки на груди. «Ты чего орешь на всю квартиру? Саша еще спит. Ты так и не ответил, что на завтрак будешь. Омлет?» «Эм, -э, ну, можно, наверное», — потерянно отозвался сын, беспомощно блуждая взглядом по комнате. «Ты чего шальной такой с утра?» — задачилась родительница. «Не выспался или заболел?» Она приблизилась к парню и привстала на цыпочки, чтобы потрогать его лоб. Ну, хоть бы наклонился для приличия. Вымахал под самый потолок, а матери теперь как? Подпрыгивать? — Мам, да все нормально. Извини за шум, я, наверное, не до конца еще проснулся. — Ну, смотри мне, — погрозила женщина пальцем. — Если ты опять пытаешься от школы отмазаться, то предупреждаю сразу, фокус твой не пройдет. «Ничего я не пытаюсь, обиженно надул губы мальчишка. Просто, просто... Ай, ладно, забей. Сейчас выйду кушать». Мама напоследок одарила отпрыска слегка недоуменным взглядом и поспешно убежала на кухню. Ведь оттуда уже вовсю носилось потрескивание разогретого на сковороде масла. Виктор, как только родительница ушла, напряженно потер лицо руками. О, вот это проглючило!» «Интересно, что за ерунда со мной такая? Неужели в комп переиграл? А вдруг у меня началось...» Смредная чума и великий хаос! За что судьба так наказывает меня? Кажется, я связался с самым глупым смертным во всех девяти тысячах миров!» Подросток медленно поднял голову и полными ужаса глазами уставился на клетку с питомцем. Что за чертовщина тут происходит? Бусик? Заикаясь, проблеял школьник. Это ты что ли? Да как ты смеешь, червь, какой я тебе бусик? Я ада стар архигерцок восьмого круга, предводитель восьмидесяти восьми демонических легионов, суть смертоубийства и воплощения разрушений. Кошмар небесного народа! Владыка, мук и отец страданий! Жуткий голос грохотал на батом, заставляя волосы вставать дыбом. От его громовых раскатов в телевиктора дрожала буквально каждая косточка, каждая клеточка и внутренний орган. Однако по отсутствию эха мальчишка догадывался, что слышит его только он в своем собственном мозгу. Ну все капец. «Это точно шиза. Причем конкретно...» — сокрушенно опустил руки юноша. «И кто же меня теперь с таким стрёмным диагнозом в универ возьмет?» «Тьма и прах смертный. Да чего уже ты утомляешь? Рассудок не покинул себя. Как ты смел забыть то, о чем я поведал? Подлые серафимы напали на мой доминион». Хитростью и обманом они проникли в мою твердыню и нанесли бесчестный удар в спину. Теперь мое тело уничтожено, а духу пришлось спасаться, сбежав в нематериальные планы. И уже оттуда меня волю судьбы забросило в тельце этого лохматого ничтожества. Я же все это объяснил в твоем сновидении. Я предложил тебе сделку, а ты подтвердил ее соприкосновением открытых рук. Древним ритуальным жестом, символизирующим во всех известных мне мирах доверие и согласие. Мышонок говорил, горделиво встав на задние лапки, а передние потешно перев бока. Но Виктору чего-то было совсем не смешно. Происходящее настолько сильно напоминало ему дурной сон, что он не удержался и попробовал себя ущипнуть. Зачем ты делаешь себе больно смертный? — заинтересовалась сущность, завладевшая телом Бусика. — Закаляешь свою волю? — Я... Э, да так, неважно. Получается, что ты... вы демон, и тот странный кошмар не был сном? — Истинно так? — с важным видом кивнул Грызун. — Только я не просто какой-то там демон. Я архигерцог восьмого круга, высший сын кровавой бездны. «Смертоносный лорд первозданного хаоса!» «Э, да-да, простите, что перебиваю. А можно мне еще спросить?» — робко прервал зверька Виктор. «Дозволяю!» — величественно махнул лапкой мышонок. «Спасибо. А вот тот договор, который мы с тобой, то есть с вами заключили, он что подразумевает?» По нашему соглашению, ты становишься носителем темной метки, которая поможет моему ослабевшему духу не распасться под небом чужого мне мира. А я в ответ взвалил на себя бремя по защите твоей телесной оболочки от любых опасностей. Под моим покровительством смертный тебя ждет долгая и наполненная благополучием жизнь. Возрадуйся же. Ага, ясно. Нервно кивнул Виктор, вовсе не выглядя счастливым. А что насчет моей души? Твоей души? Переспросил демон. При чем-то она? Ну, не знаю, разве вы не хотите забрать ее в качестве платы за свои э, услуги? От громогласного раската поистине инфернального хохота у парни едва виски не треснули. Школьник болезненно поморщился и схватился за голову, словно пытаясь удержать стенки черепной коробки на месте. «Ох, великая бездна!» — вымолвил мирный пришелец, отсмеявшись. «Никогда не слышал ничего смешнее. Под сенью от звезд не отыщется такого безумца, который согласится обменять свое бессмертное естество». «На какие-то эфемерные блага для быстроживущей физической оболочки, ибо нет участи более мучительной жуткий, нежели... погоди-ка!» Мышонок подобрался и резко приблизился к прутьям своей клетки. Он с каким-то странным прищуром уставился на юнца, а затем вкратчиво осведомился. «А ты что, хочешь заложить мне свою душу?» «Я бы мог пересмотреть наше с тобой соглашение, если такова твоя воля!» «Что вы, что вы!» — замахал руками Виктор. «Нет-нет-нет, меня все устраивает. Вы совершенно правы. Никто на такое никогда не согласится. Это я так, чисто по приколу, сказанул». «Тьма и хаос, и угораздило же мне связаться с шутом!» Печально покачал усами грызун. Хм, простите, а как мне к вам обращаться?» — неуверенно поинтересовался подросток. «Пока ты можешь звать меня просто Адастар», — поведал маленький зверек. «Это, конечно же, лишь часть моего истинного имени, однако целиком его произносить я не стану, ибо в нем сокрыто столько силы, что одно только его звучание тотчас же разорвет нашу зыбкую связь». Да и до слуха проклятых серафимов наверняка донесет эхо. «Угу, ада старая, а объясните, а что я должен для вас сделать? Не придется же мне...» Виктор замолк, сглотнув комок в горле, когда его чрезмерно живое юношеское воображение стало рисовать картины зловещих пентаграмм, кровавых жертвоприношений и оскверненных храмов. «Ничего сложного, смертный». Просто отнеси меня к ближайшему месту силы, где концентрируется магическая энергия твоего мира, только и всего. Мне ее потребуется очень много, чтобы снова обрести истинное физическое воплощение и вернуться в родной Доминион». Э, ну тут такое дело», — промямлил Витек. «Я бы не хотел вас огорчать, но у нас здесь нет магии, вроде как». «Что?» — оглушил школьника разъяренный вопль. «Как? Как такое возможно? Если ты вновь насмехаешься над мной, я уничтожу все, чем ты дорожишь, жалкий смертный. Твой дом обратится в руины, а имя твое будет подвергнуто забвению». «Да нет же, я честно говорю», — в испуге вскинул руки парень. «Никаких шуток, клянусь». «Мир без магии» может ли мое положение стать еще более безнадежным посетовал грызум битюша иди кушать а то опоздаешь время уже половина девятого позвала мама ой точно мне ж в школу надо спохватился мальчишка школу что это значит не понял ада стар ну блин как же объяснить это такое место куда дети ходят учиться Максимально упрощенно попробовал растолковать Виктор. «Ах, великая бездна! Только не говори, что ты вдобавок ко всему еще и дитя!» Схватился лапками за ушки Мушонок. «Не, ну че сразу дитя?» — смутился подросток. «Мне скоро восемнадцать исполнится, а это уже официальное совершеннолетие». Однако, зверька, почему-то эта информация нисколечко не успокоила. Он воздел к потолку свои маленькие сжатые кулачки и возопил. «О, жестокий рок! Отчего же ты со мной так суров?»